Так, что же мы в итоге имеем? Непонятный звонок из Митровского УВД. Неведомо откуда взявшиеся подарки. Звени одной цепи? Вполне возможно, только вот кому и зачем это надо? Хорошо, будем думать. Что может ожидать меня в УВД? Какое-либо кляузное дело? Не исключено. А зачем подбрасывать в квартиру оружие и патроны? ПМ, понятно, а вот патроны к АК, где тогда автомат лежит? И здесь его нет. В машине? Не исключено. В поселке? Скорее всего. Где же он там заныкан? В моем кабинете? Топорно, но вероятно. Гараж? Ко мне он лично не привязан. «Им много кто пользуется, не катит. Значит, кабинет. Что делать будем?» «Для начала телефон. Кому звоним?» «Да, есть у меня списочек. аккурат на подобную ситуацию». Спустя час, положив телефонную трубку, я попытался подвести итоги. Не всем я сумел дозвониться, но и уже проясненная картина меня не радовала. Что-то копошилось вокруг меня. Косвенные вопросы бывшим сослуживцам, непонятные люди вокруг дома. Теперь этому находилось объяснение. Практически все, с кем я разговаривал, держались скованно. И на вопросы старались отвечать односложно. «Значит, что?» «Какая-то непонятная игра вокруг меня началась». Во времени это совпадало с визитом к котенку. Оттуда хвост. Зачем? Что такого я мог у нее теперь выяснить? Или узнать? Каким образом наш разговор мог задействовать всю эту свистопляску? Кому? А главное, зачем все это нужно? Других дел нет, кроме как за пенсионерами следить. Вытащив из шкафа левый мобильник, я набрал с него СМС. Мур. Теперь подождем, а пока надо в квартире прибрать слегка. За одной головой по работам, и не только головой. Через пару часов в квартире стоял дым коромыслом. Прибежали старшие девчонки и подняли дружный хай, выясняя, чей ноутбук лучше. Нинка привела малышей. и все дружно включились в обсуждение. Так что сигнал-ответный СМС я благополучно зевнул, и хватился этого только через час. Шш, Вот даже как! Значит, и Маринка что-то заметила. Тогда это не только со мной связано. Хорошая вещь эти рабочие привычки. Теперь я был почти уверен, что наш разговор не остался незамеченным. Значит, умение писать рукой в кармане куртки, не вытаскивая блокнот наружу, а лишний раз мне пригодилось. Я помню, как незаметно, разглядывая эти записки, Маринка удивленно поднимала бровь. Вот что значит правильная выучка. Ни словом, ни жестом она себя не выдала. И вот результат. Этот канал связи пока никто еще не вскрыл. Лады? «Действуем дальше. Вы хотите песен? Их у меня есть!» Утро застало меня уже на ногах. Перед визитом в УВД я заскочил на часок в поселок и дал дрозда дремлющей обслуге. Заехал на полчасика в гараж и подтянул гайки на подвеске. В одиннадцать часов я уже подъезжал к зданию УВД. Идти сразу к Аскерову я не собирался». Знакомых у меня тут и без него хватало. Поднявшись к операм, я стукнулся в дверь к Ваське Николаеву. Знал я его второй год, и парень был вполне себе правильный. «Здорово, злодей!» «Здравствуйте!» — вежливо ответил мне он. «Чем могу быть полезен?» «Опа! Вот это номер! Что это с ним? Мы же друг друга неплохо знаем!» В кабинете он один, но говорить не хочет. Или не может? Эй, простите, я, возможно, ошибся дверью. Мне нужен Аскеров. Не подскажете, где его найти? Генрих? Да, кажется так. Карандаш в его руке коснулся губ, словно бы Васька раздумывал. Дважды по ним похлопал и указал на телефон. Вот как его пишут? Васька положил карандаш и потер рукой глаза. «И смотрят тоже. Знают про наши с ним отношения? Хрена себе, каша заварилась!» «По-моему, это вообще не здесь. Это вам надо на следующий этаж. Там спросите». «Хм... Возможно, я что-то напутал. Извините». «Бывает. До свидания. До свидания. Пожалуйста, дверь прикройте поплотнее». Сквозит у нас тут. Идя по коридору, я продолжал думать. Вопрос явно серьезный. Про наше с ним знакомство мало кто знал, мы это особо не афишировали. Однако же раскопали. Его пишут и смотрят. В УВД сидят проверяющие или кто-то не менее серьезный сквозит. Что он имел в виду? Вот и следующий этаж. По коридору шел немолодой капитан милиции. Я его и спросил. После чего и постучался в указанную дверь. «Э, «Разрешите?» «Да, пожалуйста, вам кого?» «Аскерова. Это я. Присаживайтесь, если не ошибаюсь. Вы Котов?» Но «Он самый. Какие ко мне вопросы есть?» Парень, молодой, лет двадцать пять-двадцать семь. Раньше я его не видел. Да и на этот этаж вовсе не заходил, ни к чему было. Вытащив из стола бланка, он стал его заполнять. Э -э Паспорт у вас с собой? Да. Покажите, пожалуйста. Мне бы ваши данные для протокола записать. Да ради бога, пишите. Э -э спасибо. Ага, так... А скажите, пожалуйста, вам знаком гражданин Гвоздев? А это кто еще такой? А гражданин Макаренко, Хлобыстов, Никитенко, Ананьев, Гавриленко? Да не знаю, я таких, может, и видел, когда, так я же не у всех встречных документы смотрю, да и не мое это дело. Ага, так и запишем, указанные граждане мне не знакомы. «А что стряслось-то?» «К нам поступило заявление от указанных граждан. Они пишут, что вы, Александр Сергеевич, угрожали им огнестрельным оружием и даже стреляли в них». «Что за ерунда? В кого это я стрелял и когда?» «Ознакомьтесь». И он протянул мне несколько листов бумаги. «Так». Ехали домой, не уступили дорогу, был пьян, угрожал, надо же. Зеркало разбил и стекло прострелил. Это когда же это было-то? Они чай не с шашлыков с водочкой ехали? Автоматом грозил? Ну, это вообще полный бред. А ведь это тут аж нет морозки с бейсбольными битами. Зеркало я им точно снес, а вот про стекло в Не было такого. Что же вдруг случилось? Мы же вполне мирно расстались. Да и не похоже это на местную шпану. Они что, с моим депутатом бодаться решили? Ну, не совсем же они бараны-то. Значит, надавили на них. Очень даже, вероятно, очень. Сквозит, то-то -то тут левое